Глава 20. Дед Дом. Мамина смерть полностью разбила привычный уклад Изочкиной жизни. Горсовет отказал Павлу Пудовичу в опекунстве. Ему дали понять, что и отъезд девочки из республики исключен, поскольку родственников у нее нигде нет. Через неделю после праздника 7 ноября в общежитие приехала на машине, Комиссия, из гора Но. В детском доме сироту воспитают достойным членом нашего общества, сказал мужчина с быстрыми глазами, судя по дочаственным ноткам в голосе, главный, из четверых прибывших. Изочка хотела вмешаться в разговор взрослых и возразить, что она не сирота. Кроме дяди Паши, у нее есть тетя Матрена с Мишей, Наталья Фридриховна с дядей Семеном и другие но выловить резвый взгляд главного не смогла. А без конца заглядывать чужому человеку в лицо стало неловко. Ей велели взять с собой только самое необходимое. А куклу? «Дети в детдоме находятся на полном государственном обеспечении», не очень вразумительно пояснил главный. Женщина в черном пальто погладила изочку, как маленькую по голове, то есть по оленему капюшону, и мягко упрекнула. «Зачем плакать? Все хорошо. Ты не одна». «Я и так не...» «Тебе надо готовиться к новой жизни», — перебила женщина. «К встрече с новыми друзьями. Их теперь будет много». Изочка поспешно вытерла слезы рукавичкой. «Для дружбы ей хватило бы соседей, двух-трех человек из класса и Гришки, Если он признается, почему избегает ее?» Но вместо того, чтобы сказать об этом, она спросила: "Мне разрешат иногда приходить сюда?" Маму, разумеется, жаль, очень жаль. Но что поделаешь? Люди смертны, вздохнул главный, умело избегая изочкиных глаз и сделал широкий жест рукой. Отныне ты вправе считать своей матерью всю нашу большую родину. Он пропустил слово «Зато», — подумала Изочка, «зато отныне ты вправе считать своей матерью». Она поняла, что больше не заплачет при людях из комиссии и говорить ничего не станет. Все равно никто ее не слышит. Может, у них принято не отвечать на вопросы, или они притворяются тугими на ухо, потому что не знают ответов, а может, и то, и другое. На проспекте Угор Совета Шустроглазый и два его сотрудника вышли из машины. Сызочкой осталась женщина в черном пальто. Скоро машина выехала на окраинную дорогу и углубилась в зимний лес. В лесу было красиво. Сосны припудрились снежком, а на густых елочках снег уже лежал, словно пышные песцовые воротники в витринах универмага. Но ехали недолго до первых домов дачного поселка и длинного забора. Вывеска над воротами извещала «Детский дом Радуга». За ними открылся просторный, обсаженный березами двор. В центре двора друг против друга стояли два бревенчатых барака, замкнутые в головах массивным зданием с двумя отдельными входами по бокам и красным флагом над крышей. Тут живут девочки – Тут мальчики, показала спутница, а в общем корпусе, что посередке, находится спортивный зал, ленинская комната, столовая и остальное. Машина притормозила у левого крыльца общего корпуса. Медпункт, библиотека, воспитательская, директор Л.В. Скрынникова, прочла изочка на дверных табличках в коридоре. Легонько подтолкнув ее к приоткрытой двери директорской, провожатая зашла следом и сказала елейным голоском «Здравствуйте, Леонарда Владимировна!» Сидя за столом, женщина с мужской прической глянула на посетительниц из-под очков и холодно кивнула «Добрый день!» «Доставили вам новенькую! Прошу любить и жаловать!» «Изольда Готлеб!» На стол, по-видимому, Покрытой по-домашнему бело-голубой жаккардовой скатертью легла папка с документами. Хозяйка кабинета вынула Изочкину амбулаторную тетрадь. «Изольда, пройди, пожалуйста, в медпункт и передай тетрадь доктору. Скажи, что новенькая. Оставь свою сумку здесь. После осмотра вернешься, и мы с тобой побеседуем». Голос у директрисы был низким и шел будто из глубины живота. Изочке почудилась усмешка в том, как было произнесено ее взрослое имя. Все, что приказывал врач, осматривая волосы, зубы, уши и прочее, она выполняла беспрекословно и равнодушно, как механический человек. Врач также равнодушно пролистал записи о прививках. — Здорово, — сказал он Леонарде Владимировне, отведя Изочку обратно. Анализы брали месяц назад в школе во время плановой медицинской проверки. Думаю, нет необходимости в карантине. Горсоветовской сотрудницы в кабинете уже не было. Пока врач тебя обследовал, я ознакомилась с твоей характеристикой, сообщила Леонарда Владимировна. Классная руководительница пишет, что девочка ты замкнутая, склонная к упрямству, неинициативная и странишься общественной работы. — Почему? — Изочка не поняла, о чем именно из перечисленного Татьяной Константиновной спрашивает директриса. — Почему ты избегаешь школьных поручений? — уточнила Леонарда Владимировна. — Я не люблю их, — помедлив соврала Изочка. — Не могла же она сказать, что дорожила каждым часом времени, проведенным с мамой. А участвовать, например, в концертах, то есть до запрета директора школы петь патриотические песни, она очень даже любила и не отказалась бы от предложения быть октябряцкой вожатой, если б мама не болела. «Выходит, ты действительно упряма», задумчиво произнесла директриса, «или нет?» «Не знаю». «У тебя были хорошие отношения с классом?» «Обыкновенные». «Что значит «обыкновенные»?» «Обыкновенные значит «обыкновенные», — смущенно пожала плечом изочка. «У каждого человека есть любимые занятия. Чем любишь заниматься ты?» «Читать книжки. И все. Люблю смотреть на ледоход, ходить в лес. Любила с мамой». Изочка почувствовала, что сейчас расплачется и замолчала. К счастью, на этом собеседование закончилось. Леонарда Владимировна монументально поднялась. Она оказалась высокая и угловатая, как памятник. Очень редко, но бывает, что и взрослые люди ошибаются. Надеюсь, Изольда, ты не упряма, не скрытно, обретешь в нашем доме много друзей, и он станет тебе родным. Девчачий корпус был длинным, как в общежитии, только печки помещались здесь не в комнатах, а между ними и выходили топками в увешанный стендами коридор. Из дверей хихикая, шушукаясь высовывались девочки, одетые в одинаковые фланелевые платья. Такое же платье выдали изочки вместе с новой школьной формой, постельным бельем и трикотажной ночной пижамой. Вот я вам. «Хохотушки!» — пригрозила красивая и совсем не строгая на вид воспитательница с лермонтовским именем Белла Юрьевна. Изочка прошла с нею до конца коридора, где они завернули в тесную угловатую комнату, белую, как больничная палата. В ней впритык стояли четыре койки с тумбочками и стол. К Изочке обратились три пары любопытных глаз — Белла Юрьевна указала на койку изголовьем к боковому окну. «Располагайся и ничего не бойся», — улыбнулась девочкам, — «а вы помогите нашей новенькой освоиться, хорошо?» Едва воспитательница ушла, девочка с желтыми волосами, заплетенными в калачики, ткнула пальцем в косицу куклы Аленушки торчащую из маминой сумки, и воскликнула. «Ой-ой, а мы-то, малышки, в куклы играемся!» Девочки засмеялись. Желтоволосая, словно и не думала потешаться над Изочкой, подала ей руку. «Я Полина Удверина. А тебя как зовут?» «Изочка. Изольда». Полина опять развеселилась. «Ты что, Изольда, девочки?» Вот смешно, она из льда. Слушайте, у нас появилась Снегурка. Снегурка-малышка в куклы играет. Изочка пустила глаза. Раз, два, три, меня здесь нет. Не вижу, не слышу. Что ты умеешь делать? Петь, танцевать, рисовать? Мы уже к Новому году готовимся. Петь умею. «Ну-ка, спой что-нибудь», — приказала Полина. «Утро туманное, утро седое», — послушно пропела Изочка дрожащим голосом. «А так, слабо!» — прервала ее Полина. И, открыв рот баранкой, звонко затянула. «Соловей мой, соловей, голосистый соловей!» Сторово, искренне восхитилась Изочка. Полина гордо вскинула голову. А ты думала, я лучше всех здесь пою. «У тебя родственники есть?» — спросила Изочку большая плотная девочка, почти взрослая девушка, со светло-русой косой вокруг головы. «Нет, только дядя Паша и другие соседи. А дядя Паша тебе родной?» «Он тоже сосед», — противная Полина вернула. «Бывший сосед». С этого дня мы твои соседи, поэтому изволь нас слушаться. «Чего лезете к человеку?» — вступилась, заглянув в комнату, старая няня. «И так дитю плохо, а тут еще вы!» «Дитю!» — сузив глаза, передразнила Полина. «Ей одной плохо. Она у нас одна сирота, да?» Няня обняла изочку мягкими руками. «Не надо гнобить друг дружку!» — Жалеть надо! — Полина обидчиво скосилась на няню. — Ну и жалейте, а я не буду. Заревновала, засмеялась-то. — Да и тебя обниму! — И меня, и меня! — закричали девчонки и потеряли к новенькой интерес. Изочка застелила постель, спрятала сумку в тумбочку, Аленушку и мамину деревянную шкатулку под подушку, посидела бездумно на койке. А теперь что делать? «Обед! Обед!» — Взголосили в коридоре. Наконец-то вздохнула темненькая большоглазая девочка. Все, кроме Изочки и няни, засуетились, побежали куда-то. «А ты иди, а то не достанется!» — сказала няня и осуждающе покачала головой. Это повариха Молчанова всегда с опозданием!» Двери с обеих сторон коридора шумом распахивались, и воспитанницы спешили в гардероб. Выяснилось, что спальни тут разные. Есть для восьми человек, десяти и даже двенадцати. Изочке повезло попасть в самую маленькую. Свой отсек в гардеробе она с трудом отыскала по пояснению, выведенному поверх зачеркнутого на углу дверцы. И Готлеб. Ну вот еще. С ошибкой. Цигейковая шапка и телогрейка сухо пахли газетной бумагой и перцем. Новая одежда почему-то всегда так пахнет. Но рукав был пришит ситцевый лоскут ярко-зеленого цвета. Девочки в синих телогрейках, мальчики в серых, все с разноцветными лоскутами на рукавах, торопились к правому крыльцу общего корпуса с вывеской «Столовая» под навесом. В противоположной стороне двора густо росли кусты и березы. Виднелись какие-то хозяйственные постройки и гора аккуратно сбитого стога в снежном берете. Фае Изычку остановила дежурная по столовой санитарка с красной повязкой над локтем. «Покажи руки. Ты их мыла?» «Не мыла», — растерялась Изочка, протягивая ладони. «Я думала, здесь есть рукомойник». Нет, тут умывалки. «Вертайся обратно и вымой!» «Поела уже?» — на бегу спросила Полина у Дверина. «Руки мыть иду!» «Вот дуреха! Сказала бы, что мыло. В начале коридора девчачьего общежития шумела возбужденная толпа. «Куда прешь?» — сердито закричала бритоголовая девочка с лицом, как колобок. «Не видишь очередь!» Расстроенная Изочка разглядывала на стенный щит, С портретами пионеров-героев и тайком бойких девочек, а девочки украдкой посматривали на нее. Добраться до свободного умывальника удалось не скоро. Пол кругом уже был залит водой, и мыла не досталось. Здешняя дежурная объяснила, что по бруску хозяйственного мыла выдают жилым корпусам с утра на целый день. Вторая, бритый колобок, бросила на Изочку презрительный взгляд и велела. «Кто последнее? Швабры в руки! Живо полы потереть!» Из-под рук ее вывернулась чернявая первоклашка и в припрыжку поскакала к двери, на ходу вздевая телогрейку. Пришлось Изочке одной вытирать полы. Полина уже мчалась из столовой в корпус и, увидев Изочку, громко расхохоталась. «Капуша!» Худая, совсем не похожая на повариху женщина в засаленном переднике проворчала. Второго нету. Подмели чистую. Борщ остался. И сладкий чай. Не глядя, плеснула в железную миску свекольно-капустной водицы с картофелинкой на дне. Чай был чуть подсахаренный. Несколько последних ломтей хлеба, показав изочке язык, рассовал по карманам скуластый мальчишка. Впрочем, голодной она себя не чувствовала. Да и дядя Паша успел сунуть ей в сумку тети Матрёниных калачей и кулек и рисок. От крыльца по всему двору ветвились тропинки. Одна сворачивала за столовую, где раздваивалась и вела к побеленным известью дощатым уборным «М» и «Ж». Изочка отправилась к другому краю двора где располагалось подсобное хозяйство и обрадовалась. Там за березами скрывался коровник. За изгородью жевала сено, белая с рыжими подпалинами корова. Просунув руку между жердями, Изочка погладила жесткую коровью холку. Хорошая, вечером я тебе хлебушка принесу. Корова волоко поглядывала на Изочку и шумно дыша подрагивала ухом. Я была знакома с такой, как ты. Ее звали Мичаэр. Она жила у матушки Моис. Мы с Семенчиком пошли Мичаэр летом. То лето, казалось, было давным-давно, словно Изочка постарела. Поговорив с коровой, она закрыла глаза и несколько секунд постояла в оцепенении. Перед нею разгоняли знакомые дорожки травяного аласа. Побежать бы вот так, с закрытыми глазами, к сейлыку и обрывистому берегу Лены. Ни разу бы не споткнулась, помня на летней тропе все выступающие земли камни, все кустики, растущие вдоль. И теперь бы побежала свободно по снежному лугу, с ликующим сердцем раскинув руки навстречу ветру. Куда? Она не знала. Не знала. Ждал ли ее нескошенный Алас у берега Лены? Будет ли ждать улица имени Байкалова? Изочка любила свою улицу. Магазин через три дома от начала, Место встреч местных сплетниц, Барачные дворы с кучей разновозрастной ребятни, Водоколонку, в которой зимой ходит в калошах, Случалось, что к незамерзающей вокруг лужи намертво пристывали подошвы валенок неопольных водоносов. А может, на всей земле для Изочки не осталось места, где бы ее кто-то ждал? К ночи по корпусу прокатилась отбой, и горластый коридор заглох. Взрослые строго следили за тишиной. Могли наказать за непослушание и разговоры карцером, так воспитанницы называли кладовушку рядом с гардеробной, где хранились под замком банки с краской, разные инструменты и ведра. Про этот карцер рассказала Изочке взрослая девочка Галя, староста комнаты. О кладовке ходили жуткие слухи. Когда-то в ней приютили на время бездомную борщицу, а она вместо благодарности взяла и умерла прямо в кровати. Изочка переоделась в пижаму и скользнула в резко пахнущий хлоркой холод постели. Девочки тоже легли и затихли. Сквозь щель в двери проступал коридорный свет. «Эй, Снегурочка!» — прошелестела Полина, приподнявшись на локте. «Изольда! Или как там тебя?» Изочка решила не откликаться. «Уснула, что ли?» «Нет». Отвечай сразу, если спрашивают «Изольда», — зашипела Полина. «Откуда такое имя?» «Из оперы Вагнера, Тристан и Изольда». «Из оперы?» «Меня папа так назвал. Он любил оперу». «Я тоже ее люблю», — заявила Полина. «Нас иногда водят в театр. Когда вырасту, я выучусь на оперную актрису». И, может быть, спою партию из Ольды на сцене. А она кто? Исландская принцесса, колдунья. Из-за слова «колдунья» Изочка вспомнила «дае Басиля» и прикусила кулак, чтобы не заплакать. — Мы будем звать тебя просто Иза. Или по фамилии. Изочке не понравилось. — Меня все зовут Изочкой. Будто малышку. Я привыкла. «Леопарда с тобой разговаривала?» «Какая Леопарда?» «Леонарда Владимировна», — приснула в кулачок Полина. «Здесь все ее так называют, даже взрослые, когда думают, что мы не слышим». «Ты с Леопардой осторожней. Она хитрая, любит, чтобы девочки приходили к ней жаловаться друг на друга и воспиталок». «А Белу Юрьевну мы Белочкой зовем», — сказала большеглазая Наташа. «Белочка у нас хорошая». Полина затрясла плечами от смеха. «Белки, леопарды, не детдом, а зверинец!» Галя взмолилась. «Давайте спать! Соня за Соня! А я сейчас няне скажу, и она Белу Юрьевну кликнет», — пригрозила Галя. «Жалобная книга!» Галя сердито поднялась. Распущенные волосы разлетелись, как полы белого плаща. Полина свесилась с койки, смеясь, поймала старосту за край пижамы. «Все, все, сдаюсь!» «Ладно, до первого обзывания!» Минуту царило спокойствие. И снова стрекочущий шепот. «Готлип, у тебя эти пришли?» «Кто?» «Кто, кто?» придушенно закатилась Полина. «Красная армия!» «Красная армия?» переспросила Изочка, чувствуя подвох. «Что за армия?» «Месячные!» сказала строгим докторским голосом Наташа. И все три девочки, включая за Соню Галю, засмеялись. «Раз не знаешь, значит, не пришли». «Мы девушки, а она еще нет». «Впрямь же, малая, дитя!» зевнула Галя. «Сколько тебе лет, Готлеб?» «Двенадцатый пошел, а нам с Наташкой по тринадцать. Галки семнадцать скоро». «У тебя мама умерла?» — внезапно спросила Полина. Изочка всхлипнула, и комната умолкла. «Мама!» нежным басом пробормотала во сне взрослая Галя и повернулась на другой бок. «Чтобы не жалеть себя...» Изочка попробовала представить какой-нибудь праздник, но не представлялась. Вспомнили слова из характеристики, составленные Татьяной Константинной: «Замкнутая», «склонная к упрямству», «неинициативная». Услышав их утром от леопарды, Изочка удивилась, а обиделась только сейчас. Девочки, ставшие девушками из-за непонятной Красной Армии, спали. Разметалась по подушке соломка полининых желтых волос. Лицо разгладилось, спокойное, не верится, что больше всех кричала и злилась. Примостив под щеку мягкую ладонь, похрапывала староста Галя. Дзверной луч выткал серебром красивую полосу на белой макушке. Наташа с головой, укрытой одеялом, лежала, как гусеница в коконе. Язычка слушала усталый скрип и дыхание стен, вобравших в себя бестолковые звуки дня. Вот он и кончился, этот первый не домашний день, чужой и неприятный, большей частью заполненный чужими и неприятными людьми. Под сметенной робостью, окутавшей душу, шевелилось что-то неуловимо знакомое, строптивое, наверное, та самая склонность к упрямству. А ведь сегодня, несмотря на непокорные мысли, Изочка честно старалась жить в коллективе и по коллективным правилам. Хорошо, что мысли не проступают на лбу. Зная их, классная руководительница Татьяна Константиновна она бы добавила в характеристику кучу возмущенных слов и была бы права. Не на что обижаться. Изочка все не могла уснуть, опасалась что не сумеет привыкнуть к детскому дому на полном государственном обеспечении и родине матери.